Глава тридцать пятая. <рик> Почти рухнув на землю, Азар смотрел на свой живот в виде боевое облачение, непривычную броню. Тот выстрел недавно был действительно ужасен. Он сохранил плоть, не выбив из него половину туловища, и его тело и даже одежда оставались целыми, но вот все, что содержало в себе духовную силу, просто исчезло. Этот снаряд вошел в его тело, полностью рассеяв золотую силу, защищающую его извне. Проник под кожу и просто уничтожил духовные каналы часть Духовного моря. Любого другого такой удар тут же сделал бы трупом. Ни о каком восстановлении в будущем не могло бы идти и речи. Но вот дьявол внутри его, почти уничтоженного моря, совсем не собирался умирать. Напротив, он становился сильнее прямо сейчас. Напитываясь силой, он вылился в окружающий мир огромным фантомом дьявольского существа. Азар стиснул руку, и огромная, почти двадцатиметровая лапа оставила на земле рваные раны от золотых когтей. Он все еще не поднялся, все еще стоял на коленях, и оттого этот фантом действительно очень напоминал Скорпиона. Его спину защищал панцирь, огромные лапы разве что не имели клешней — Но вот взвившийся к небу хвост точно делал его похожим на монстра, нежели простого человека. Стиснув зубы, Азар все-таки нашел в себе силы подняться. Оперся на правую руку, поднял тело и медленно выпрямил спину, вновь посмотрев на рухнувшую, срубленную его хвостом башню. Осколки камней усыпали подножие уцелевшей половины. Клубы пыли застилали все вокруг, а золотой фантом... который выпрямился вместе с Азаром, стал сжиматься и уменьшаться в размерах, подстраиваясь под рост своего исконного хозяина. Огромная лапа сжалась до размеров плотной перчатки, вновь окутывая человеческую руку словно броня. Вот только раньше, до этого, эта броня едва ли пяти миллиметров достигала. То теперь она была в толщину сантиметра три, а местами и четыре. Громоздкая, большая. Перейдя на этот уровень, Азар стал чуточку выше. Не потому, что его кости подросли, а потому, что броня, покрывающая его тело, была значительно толще и прочнее. Закрывающий торс-панцирь весь был покрыт завитками плотной, выгравированный, на чешуйках золотой силы. Его ноги и руки под этой броней были покрыты плетением, в точности повторяющим человеческие мышцы. Азар был уверен, что этот доспех увеличивает его собственную силу больше, чем вдвое. Его хвост стал почти как настоящий. Он все еще был духовным воплощением. Он все еще был не до конца материален, но был близок к этому. Очень. Закрыв глаза, Азар почувствовал родство с этим доспехом. С этой броней, которая была создана, рождена из-за него и только для него. А сразу за этим он услышал стук. Легкий удар где-то в собственном теле. Стук сердца. Биение жизни рядом с его собственной. Стук сердца не его. А его доспеха где-то там, где билось сердце человека, теперь стучало и сердце его золотого духа. Наконец-то раздался в его ушах тихий шепот, который мог пробрать до мурашек. Наконец-то смогу вернуться, говорил он, чувствуя восторг. Мы, мы сможем вернуться. Поглощение окружающей силы закончилось, и Азар вскинул ладонь, тут же сжав ее в кулак и слушая хруст собственных костей. Этот доспех усиливал его так сильно, что он буквально мог довести эти кости до пределов прочности и показать максимум силы, на какую только он был способен. Всем приготовиться к эвакуации. Вот только времени разобраться во всем у него не было. Стоило этой башне рухнуть, как дух-хранитель поднял уровень угрозы до максимального уровня, а теперь он и вовсе хотел спасти тех, кто там остался. «Нет!» — прошипел Азар, и его голос теперь был практически схож с тем шепотом, который выходил из его духа. «Не позволю!» Все это время, будь то защитный массив или барьер, каждый из них срабатывал за башней. Но теперь, когда защищать в этом месте было абсолютно нечего, он появился прямо под ней. Под тем обрубком, который все еще стоял в центре этого хаба, ярко вспыхнул свет. Этот осколок все еще был жив, и он прямо сейчас на глазах у Азара старался спасти тех, кто до сих пор не умер. В яркой вспышке к небу взвился еще один барьер, последний оплот, но теперь уже не атакующий, защитный, Мгновенно сообразив, что дух-хранитель тратит все силы на то, чтобы выиграть еще немного времени, Азар тут же бросился вперед. «Подготовка к перемещению». «Не позволю!» Барьер был огромен. Он затянул всю башню той же голубой пеленой, которой были покрыты врата другого мира. Азар не мог позволить ему окончательно закрыться. Рванув вперед, он оказался рядом с ним всего за полсекунды. Сомкнув кулак, он тут же обрушил его на барьер, и тот прогнулся под атакой. Даже без особого воздействия он не мог сдержать удар этого чудовища. Но дух-хранитель действительно хотел потратить все, что у него осталось. А потому даже так Азар смог выбить из барьера только небольшой кусок. «Начинаю перемещение выживших существ». А Взвыл он тут же отставив руку и распахнув ладонь, выхватил из кольца старый небольшой фиал, тот самый, который он забрал у звера людей, тот самый, который он до сих пор таскал с собой, о котором даже успел забыть, схватил его и со всей силы метнул в пробитую им только что брешь. Я хочу, чтобы внутри ни одного живого человека не осталось, заревел он и небольшой фиал, послушно влетел в этот разлом. Ударился о камни, разлетелся на части, и в одно мгновение все вокруг тут же стал заполнять газ. Легкий хлопок вызвал взрыв зеленого дыма, и он мгновенно начал заполнять собой все пространство. Ужасающий яд обтекал камни, просачиваясь в любую щель, и все, чего он касался, тут же терял и цвет, и любое подобие какой-либо жизни». Небольшие ростки на земле побелели и распались, исчезнув из мира. Даже сам барьер начал дрожать и распадаться, так же, как он распадался от золотой силы, так же его разъедал и этот яд. Огромная туча в миг заполнила собой все. Защитный барьер исчез, поглощенный ее силой. Прячущийся в тумане монстр заполнил собой все. А затем тут же успокоился. Собрал свое тело, обретя, наконец, свободу и чувствуя довольство. Глубокие, таящиеся, в тумане глаза и смотрели на золотого монстра, который тут же уступил на территорию башни, наконец-то до нее добравшись. «Всех убил!» — прошипел этот монстр, и глазенки в тумане слегка сузились. «Нет?» — переспросил Азар. Словно не зная, как ответить, ядовитый газ начал сжиматься, сгущаясь в одну плотную кучку, а затем на глазах у Азара принял форму, очень похожую на человека. «Показывай!» — кивнул он этому созданию, стремящемуся походить на человека. Ну а тот слегка головой повертел, словно осматривался. Его тело в самом деле стало очень походить на человеческое, только красные глаза очень сильно выбивались из образа. И стоя вот так, это создание, похоже, решило в полной мере составить компанию своему хозяину. Поэтому мужское тело тут же изменилось, вмиг нарастив себе и грудь, и попу... — Не балуйся!